Город Петербург полагает отсутствие твое небесцельным. Первый голос сомневается, точно ли ты без нужды уехал. Не проигрыш ли какой был причиной? Второй уверяет, что ты для материалов седьмой песни отправился. Третий утверждает, что ты остепенился и в торжке думаешь жениться. Четвертый же... «Догадывается, что ты оставляешь авангард олениных, которые собираются в Москву». Барон Дельвик Пушкину. 3 декабря 1828 года. «Здесь, в Москве. Александр Пушкин. Я его совсем не ожидал. Он привез славную новую поэму-мазету. Приехал он недели на три, как сказывает, еще ни в кого не влюбился» а старые любви его немного отшатнулись. Вчера должен он был быть у Корсаковой. Не знаю еще, как была встреча. Я его все подзываю с собою в Пензу. Он не прочь, но не надеюсь, тем более, что к тому времени, вероятно, он влюбится. Он вовсе не переменился, хотя, кажется, не так весел. Вяземский Тургеневу, 12 декабря — 1828 года из Москвы. В первый раз Пушкин читал нам Полтаву в Москве у Сергея Киселева при американце Толстом, сыне Башилова, который за обедом нарезался и которого во время чтения вырвало чуть ли не на Толстого, князь Вяземский. К Пушкину написал Чернь, Отдал Мазепу переписать для государя. Слушал его восклицания за буйными рассказами Голохвастова. Погодин, дневник, 16 декабря 1828 года. Удивительно было свойство Александра Пушкина. в такой степени, на тысячу лье, мне ни в ком из людей не чем бы то ни было знаменитых, неизвестное. Совершенное отсутствие зависти, профессиональной и милое, любезное, истинное и даже смешное желание видеть дарование во всяком начале, поощрять его словом и делом и радоваться ему. Соболевский Лонгинову. В обращении Пушкин был добродушен неизменен в своих чувствах к людям. Часто в светских отношениях не смел отказаться от приглашения к какому-нибудь балу. Восприимчивость его была такова, что стоило ему что-либо прочесть, чтобы потом навсегда помнить. Особенная страсть Пушкина была поощрять и хвалить труды своих близких друзей. Про Боротынского стихи при нем нельзя было и говорить ничего дурного. Будучи откровенен с друзьями своими, не скрывая своих литературных трудов и планов, Радушно сообщая о своих занятиях людям, интересующимся поэзией, Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его и просили что-нибудь прочесть в большом свете. У княгини Зинаиды Волконской бывали литературные собрания, понедельничные. На одном из них пристали к Пушкину, чтобы прочесть. В досаде он прочел чернь и, кончив сердцем, сказал, «В другой раз не станут просить». Шевырёв по записи Анненкова. Вообще Пушкин чрезвычайно редко читал свои произведения в большом обществе, отличаясь в этом отношении и скромностью и даже и застенчивостью. Он читал только людям более или менее близким, мнением которых дорожил и от которых надеялся услышать дельное замечание, а не, безусловно, и похвалу. И притом читал как-нибудь невзначай. Бартенев. Боротынский... Не был с Пушкиным искренен, завидовал ему, радовался клевете на него, думал ставить себя выше его глубокомыслием, чего Пушкин в простоте и высоте своей не замечал. Нащекин по записи Бартенева. «Я всякий раз чувствую жестокое угрызение совести», сказал мне однажды Пушкин в откровенном со мной разговоре, «когда вспоминаю, что я, может быть, первый из русских, начал торговать поэзией. Я, конечно, выгодно продал свой бахчисарайский фонтан Евгения Онегина, но к чему это поведет нашу поэзию? А может быть, и всю нашу литературу? Уж, конечно, не к добру. Признаюсь, я завидую Державину, Дмитрию, Карамзину,